Глава 10. Предполагалось, что все гости будут присутствовать в церкви на воскресной службе. Вся компания отправилась через зеленую лужайку в монастырь к собору и заняла здесь скамью у алтаря. Не уместившимся на скамье пришлось занять места за правым углом. Поэтому случилось так, что Губерт, несколько запоздавший, имел перед глазами свою жену в продолжении всей службы. В первый раз за все время он был поставлен в необходимость смотреть на нее в течение полутора часов. На ней было легкое летнее платье бледно-лимонного цвета и шляпа, бросавшая тень на ее глаза. Но так, что по временам Губерт мог их видеть. И когда она подняла голову, он заметил, что на ее веках залегли лиловые тени. Не плакала ли она? Он сам не был спокоен. Он не заснул ни на минуту и чувствовал себя ослабевшим и совершенно выбитым из колеи. Видения этой ночи и воспоминания об уже пережитом преследовали его. Губерт не хотел признаться самому себе, что чувствовал на себе обаяние Ванессы. Он так решительно выкинул из головы все, что касалось ее, что не задумывался больше над тем, причастна ли она к планам своего отца и истории этого брака. Он убедил себя в том, что она все понимала, вот и все. Поэтому он так упорно боролся с собой, со все возрастающим интересом к ней. Служба продолжалась, и у Губерта появилось желание встретиться с ней глазами. Она, конечно, была дивно хороша. Что за удивительная белая кожа? Он вспомнил замечание Чарльза Ланглые у дворца, и чувство гнева вновь поднялось в нем. Какого же в самом деле цвета ее глаза? Черные как чернилок, казалось ему. И в то же время они имели темно-синий оттенок, а ее ресницы, наверное, были в полдюйма длиной, и тени под ними производят впечатление почти зеленоватых. Они появились совсем недавно. Чуть ли не в последнюю неделю. Чем это объяснить? Разве она несчастлива? Но из-за чего? У нее, кажется, нет причины. Ее везде принимают с распростертыми объятиями. Ее дочь еврея-ростовщика. Да, но ну и графиню сен его жену. Чувство печали охватило его в этом месте его размышлений. Да, конечно, она его жена. Здесь понадобилось употребить усилия, чтобы не поддаться воспоминаниям о некоторых минутах. Затем ему пришла в голову другая мысль. Что, если предположить, что по своей молодости она действовала более или менее под влиянием отца и не была вовсе виновата? Что тогда? Без сомнения, весь ее облик дышал благородством. Этого нельзя отрицать а выражение маленького лица патрицианки было чистым и невинным. И какие возможности, какие источники страсти скрываются в ее полных, ярких, изящно очерченных губах? На этом месте нить его мыслей еще раз прервалась. Почему она не взглянет на него? Ванесса, казалось, искренне не подозревала о его присутствии. Она, по-видимому, действительно была верующей и всей душой отдавалась своим молитвам. Что за фарс? Еврейка, молящаяся в соборе. Существовала в семье Кюльверделей легенда о предке-крестоносце, который привез с собой в сен остель раба Сарацина, и о том, что тот приобрел безграничную власть над своим господином и сохранял ее, в течение всей его дальнейшей жизни. Не является ли Ванесса перевоплощением этого раба? И не попал ли Губерт, последний вроде, под ее чары, чтобы заплатить какой-то роковой долг? Неожиданно его синие глаза встретились с глазами Ванессы, похожими на клочки бездонного ночного неба, и новый порыв страсти охватил его. Он чувствовал, что ему все равно, где они находятся, что для него больше не имеет значения, участвовала ли она в составлении против него коварных планов, что ему безразлично, к какому народу она принадлежит и чья она дочь. Он понял, что способен убить каждого, кто осмелился бы только взглянуть на нее. Ванесса ощутила какую-то напряженность, разлитую в воздухе, Она не могла должным образом произносить свои молитвы. Губерт непреодолимо притягивал ее к себе. Почему он такой странный? Каким он был в их брачную ночь и каким холодным стал с тех пор? Очевидно, он почувствовал к ней отвращение. Но почему? Что она сделала? Было только одно объяснение. Герцогиня Линкольнвуд, он любит ее? эту соперницу, женщину с пушистыми светлыми волосами и высокой фигурой. Почему она, Ванесса, была только пяти футов и пяти дюймов росту? Конечно, они прежде были любовниками. Теперь, в свете, Ванесса узнала о таких вещах. Сохраняли ли они и сейчас свою связь? Да, бесспорно, это так. Ее муж — любовник другой женщины. Губерт снова посмотрел на нее и был изумлен свирепым блеском ее глаз. «Она женщина с характером, я уверен в этом», — сказал он себе и твердо решил, что не проведет больше такой ночи полной искушения. Он скажет, что получил важную телеграмму и до обеда уедет в Лондон. Ванесса может приехать на следующий день. Служба окончилась, наконец, и они возвратились обратно во дворец. Вопреки всем принятым решениям, Губерт оказался рядом со своей молодой женой. Она была молчаливой и какой-то далекой, отдавая свое внимание рассказам дикана, который шел по другую сторону от нее. Губерт заметил, что в замечаниях о флорентийской живописи Ванесса обнаруживала глубокое знание предмета. Эти еврейские девушки хорошо образованы. Какой у нее приятный голос и какая прекрасная речь, без модного сленга. Это так освежающе действует на слух. Холостяк декан, казалось, был совершенно покорен ею. Старый дурак. Когда они сели завтракать, Губерт решил, что должен сейчас же объявить о своем отъезде в Лондон, потому что если он проведет здесь, в саду, полном роз, весь этот теплый, дремотный день, у него не хватит сил уехать, и он даст событиям поглотить его самого и его волю. И в то время, как тетка говорила с ним на религиозные темы, перемешивая их с житейскими советами, он размышлял о том, что будет, если он останется. Окажет ли Ванесса ему сопротивление? Она должна была набраться мудрости за этот месяц светской жизни в Лондоне, в разгар сезона. Она уже не будет той покорной девочкой, воспоминания которой хранила его память. Конечно, она его не любит. За что может она его любить? Это прекрасное, уравновешенное, сдержанное создание. Когда Ванесса услышала его невероятную ложь о вынужденном раннем отъезде, Ее тонкие ноздри затрепетали. Губерт это увидел и удивился. Какие чувства волновали ее? Была ли она недовольна? Нет, она попросту обрадовалась. Он предпочел бы, чтобы она выразила неудовольствие. Отправляясь в окруженный высокими буковыми деревьями сад, гости задержались в дверях, чтобы пожелать Губерту счастливого пути. Он подошел к Ванессе стоявшей среди группы других гостей. «Завтра утром я отошлю вам обратно машину. Вам нужно успеть вовремя на завтрак в итальянское посольство». Что-то от Монтаньяни заставило ее ответить. «Благодарю вас. Не беспокойтесь, пожалуйста. Мадлен уже телеграфировала, чтобы к 9 часам сюда прибыл мой собственный автомобиль». Он насмешливо приподнял шляпу и уехал. Теперь вся храбрость Ванессы разлетелась в прах. Как она выдержит весь день среди совершенно чуждых ей новых родственников. Какое все это тяжелое испытание. Губерт, конечно, будет сегодня обедать вдвоем с Алисой. Как она ее ненавидела. Если бы она могла разорвать в клочки ее светлость, она с удовольствием сделала бы это. Но вместо того она провела невыносимые часы, пока опять ровно в одиннадцать вечера легла в пуховую четырехместную кровать, до конца сохранив внешнее спокойствие и заслужив наилучшее мнение о себе. После того, как утром Ванесса уехала в Лондон, тетя Аделиза объявила снисходительно своему супругу-епископу. Жена Губерта очаровательна, в ней нет решительно ничего модного, а холостяк-декан, чудак и циник, заметил «Это Монтаньяне победили в ней леви, дорогая леди, но я лично чувствую глубокое уважение к сынам Израиля».